125. Владыка считает любовь магнитом сильнейшим. Владыка говорит, что любовью можно достичь быстрее всего. Любовь, утверждает, близость духа, ибо убирает все ненужные перегородки. Поэтому называется любовь победительница.